Добряк балабол, повелитель дверей и приветствий. Телега потихоньку ползла вперёд, разговор затих. У мами обоих пассажиров овладел один вопрос. Мушка с клиентом в очередной раз вспоминали, что у каждого путешествия кроме откуда должно быть и куда. Клиент шумно сморкнулцы и достал знакомый чёрный блокнот. Мушка подсмотрела через плечо, как он пишет. Грабили Долговая тюрьма, продан на опыты, гусь в часовне. Она уже вынимала блокнот у клиента из кармана, пока тот спал, и знала, что он отмечает места, где побывал и куда не стоит возвращаться. У каждого названия были комментарии вроде «Званый вечер», «У леди Скопидомницы» или «Три дня был герцогом» или «На рыбном рынке исполнял аферу Трубадур-Керен» собаки. Клент Хмуро полистал записи и прочистил горло. Куда едем? спросил он у возницы. Э, так-то хочу сделать остановку в Унылом Воробье, напоить лошадок. Это в милях в 10. Унылый Воробей. Клент зарылся в блокнот. Потом вздохнул, склонился к мошке и начал шептать уголком губ: Нельзя направлять стопы в унылое воробья, гнусное местечко, где забывчивость считают преступлением достойным виселицы. Чего? Ну, иногда человек приходит в деревню, забыв, что в своё время продавал здесь лекарство от великого лошадиного мора. Клен снова зарылся в блокнот, перечисляя названия: дюжина яблок, хмм, нет. Старлингтон. Нет. Верхний Остряки. Нет. Детя, боюсь, что мы испили из каждого источника в этой проклятой земле. Естественно, к Ленту даже не пришла мысль вернуться в Манделеон. Мушка, выкрав блокнот, первым делом глянула, что Клент написал про взбунтовавшийся город. И было интересно, какие из её бесчисленных передряг и провалов он решил увековечить. Нашла она единственную запись: имя, заглавными буквами, Тетеревятник. Мушку с клентом выгнали из города вежливые, но очень убедительные люди, в чистых, поношенных робах, представители трёх могущественнейших гильдий: книжников, речников и ключников. Ключники Не банальные продавцы замков и сейфов, нет. Призраки правители теневого мира, жирующие на чужих страхах. Внешне они само воплощение респектабельности. Это так достойно продавать замки, чтобы никто не грабил честных людей. Но ключники пошли дальше. Они создали организацию охотников на воров. Искусственные следователи и главорезы способны за определенную сумму найти преступника и вернуть украденные. В некоторых городах они полностью заменили собой полицию и ликвидировали преступность. Повсеместно ключники подгребли под себя теневую жизнь. Да, они ловили воров, но лишь тех, кто отказался войти в гильдию и платить десятину. Чтобы отвергнуть такое предложение, нужно обладать изрядной храбростью, потому что у ключников повсюду свои люди, и у каждого вытатуирован ключ на правой ладони. Временами правитель города устав от бесконечных грабежей и убийств, призывал ключников. Те радостно приходили, расставляли свою стражу, надстраивали городские стены, наглухо запирали ворота и всё. Никто не знает, что творится в запертом городе. Горожанам ничего не угрожает, кроме самих ключников. Мандельон едва ни стал одним из таких городов. Операцией по захвату командовал их самый опасный агент, неуловимый призрак с ледяным взглядом по имени Арамайти Теревятник. Мандельон избежал власти ключников во многом стараниями мушки с клёнтом. Нельзя исключать, что ключники сам теревятник затаили на них обиду. Клиент мог бы назвать ещё сотню причин никогда не показываться в Манделионе, но арамит и теревятник затмевал их все. Нет, во взбунтовавшийся город им дорога заказана. Мушка разглядывала клиента и грызла пальцы. Сарацинт примостился у неё на коленях. Мистер Клент сказал: "Ана, наконец, по всему выходит, нам осталась одна дорога в побор". Клиент не ответил, но и не удивился. Он закрыл блокнот, вздохнул и кивнул. "Боюсь, что так. Пока мы не умеем есть камни или отводить глаза страже, нам не выжить по эту сторону реки. В Мандельон нельзя, остаётся побор. Переберёмся на ту сторону, длиннопера. «Ты в курсе, что если выходишь из побора на другом берегу, надо заплатить пошлину второй раз?» Он заговорил тише. «Вряд ли в твоих бездонных карманах найдется сумма, покрывающая два взноса, не говоря уже про четыре». Мушка пожевала щеку и поболтала ногами. Потом нырнула рукой в карман и медленно вытащила четыре батистовых платочка. «То...» У госпожи Бессел был отдельный платок на каждый день недели. И вот, она пожала плечами. И вот теперь эта восхитительная змея в человеческом обличье будет смаркаться только по понедельникам, средам и пятницам. Неплохо. Но вряд ли эти клочки ткани послужат нашим билетом в побор. Согласна, мне тоже пришла эта мысль, буркнула мошка, поэтому я заодно стащила её чулки. Перед изумлённым клиентом на свет появилась пара изрядно заштопанных чулок. Один необычно бугрился в районе пятки и многообещающе позвякивал. Хватит, по крайней мере, на вход. Не успела пересчитать, услышала шаги на лестнице. Понятно, очень предприимчиво. Клиент прочистил горло. Итак, если учесть все кражи, аферы и гусиные проделки, остался ли в грабеле хоть один человек, кто не мечтает увидеть нас в петле? Что-то никто не приходит на ум. Повисло молчание. Побор, как много в этом слове и стали ляск, и звон монет торжественно провозгласил клиент. Потом задумался, бросая на мушку пронзительные взгляды. "Дитя, ты не забыла кое-что? Твои похитители ехали в побор, и два ли мерзкие бандиты расстались с надеждой на твою безвременную кончину". Мушко успело поделиться с клиентом печальной историей своего похищения, пока они уносили ноги и грабили. Забудешь тут, мушка выпятила подбородок и уставилась на далёкие деревья. Я не забыла, как меня обманули, связали, увезли, угрожали ножом, затащили на аукцион, бросили в подвал и решили зарезать как курицу к приходу гостей. Я не забыла, что они позволили себе это всё, потому что не видели во мне угрозы. Что ж, будет им угроза. Будет им такая угроза, что они света белого не взвидят. Принципиальный клиент всё прочитал по лицу. Его слова ворвали в её мысли. Месть это блюдо, которым наслаждаются сильные, богатые и безрассудно жестокие. Мы не можем его себе позволить. Радость, что вынесла из этой передряги голову на плечах. Не буду радоваться. «Надоело, что меня втаптывают в грязь, а потом заявляют, что могло быть хуже, с меня хватит. Жертва наносит ответный удар». «Мистер Клент», — мушка подняла на спутника честные незамутненные глаза, — «мы обязаны вмешаться». «Подумайте о состоятельной бедняжке, которую замыслил похитить этот Скеллоу. Неужели мы пройдем мимо?» «А-а-а?» Край шейного платка заиграл в пальцах Клента. «О-о-о-о!» Мушка так и видела его размышления о щедрой награде. «Они с Клентом работали как стрелки часов, маленькая и большая. Пусть они смотрят в разные стороны, рано или поздно они обязательно встретятся. Фразой про деньги маленькая стрелка подтянула большую к себе». Оскори компаньон потащит её в такие дебри хитрых планов, о каких мошка сейчас и помыслить не в состоянии. Пожалуй, осторожно заговорил клиент. Ты права. Мы обязаны вмешаться. Отправляемся в побор, предупреждаем девицу о нависшей угрозе, раскрываем зловредную природу её похитителей, скромно получаем награду и оплачиваем выход из побора на той стороне реки. И тогда перед нами лежат благословенные земли. Дует тёплый ветерок, ветви деревьев гнутся под тяжестью плодов, в ручьях плещется форель, И нас встречают улыбки людей, ещё незнакомых с нами, закончила Мушка. Именно. Мушка с Клентом вылезли из телеги перед деревенькой под названием Выпевошка. Дальше они двинулись пешком. Скорее дорога пошла вверх. Через часок им встретились первые сосны и кедры, роскошные, лохматые, с целыми подушками сухих игл вокруг ствола. Воздух был неподвижен, но мушка заметила, что слышит слабый монотонный гул, как будто ей заложило уши. Идти в одиночестве им пришлось недолго. Показались первые повозки, запряжённые приземистыми горными пони. У тех на ошрах болтались ленточки и колокольчики, чтобы отгонять злых духов, манящих скотину на обочину. Укутавшись в плащ и шаль из жёлтой грабельской шерсти, Брели пешеходы. Они тащили на спине котомки, горшки, корзины и приялки. Некоторые болтали, большинство помалкивало. Путешественников объединял дух усталости и тревоги. Надежды их таяли с каждым шагом, как подмётки на сапогах. Похоже, не только Мушке с клиентом пришла идея сбежать от войны на ту сторону реки. Дорога взбиралась всё выше. У Мушки аж заболели икры. Грохот реки становился громче. Наверху у перевала грохот разделился на несколько голосов. Рев падающей воды, многоголосое эхо, нежные шипенья. Деревья расступились, и путники оказались на щербатом лезвии гребня горы. Яркое солнце ослепило мушку. Она зажмурилась, переводя дыхание. Гребень будто разделил мир на две части. Гребень. Заде стали земли, где в последние месяцы царили голод и злоба. Там дома напоминали груды камня, среди полей свёклы да тыквы велись дороги из старых брёвен на каменные заборы, как швы на ткани, соединяли жалкие клочки земли в единое целое. На гребне скалы, напоминая поношенную шляпу, сбились в кучку лочуги. Это место, словно дамба, перекрыло реку отчаяния. Целые семьи сгрудились под одним плащом, в глазах у них поселилось унылое ожидание. На дальнем краю деревни высилась застава из красного кирпича, за которой земля просто обрывалась. Далёкий грохот превратился в близкий. Мушка догадалась, что здесь начинается пресловутый мост через реку Асам, а сам побор стоит на той стороне. Застава ощетинилась бойницами, откуда при случае на головы нападающим летели бы стрелы или лилось кипящее масло. Подслушивая разговоры, мушка быстро выяснила источник царящего уныния. Поборцы подняли въездную пошлину. Люди шли много миль и лишь на месте выясняли, что им не хватает денег». Были семьи, торчавшие здесь по много дней. Они хватались за любую работу, лишь бы собрать недостающие монетки. Нашлись и желающие помочь бедолагам. Любители заработать на чужом горе сороками скакали меж усталых путников, скупая за бесценок любое добро, от ботинок до волос. У мушки ёкнуло сердце при мысли, что денег из щелка до госпожи Бессель не хватит. Девочка поймала за рукав проходившего мимо барыгу. Тот блеклым взглядом смерил украденные платки и пронзительно глянул на саму мошку. Он явно догадался, что платки краденые, и предложил за них такие гроши, что мошка залилась краской. — Ладно, милая синичка, давай гуся, а я накину монет. Барыга изобразил жалкое подобие победной улыбки. — Нет! — хором воскликнули мошка и клент. — Нет! Тут схватил девчонку за плечо и повёл прочь, крикнув через плечо: "Поверьте, сэр, я оказываю вам великую услугу". Мистер Клент. А что мы будем делать, если нам не хватит денег, а, мистер Клент? Её спутник, глёнув назад, застыл на месте. Его рука подползла к шейному платку, будто опасаясь найти там петлю. Мушка тоже обернулась, И сердце у неё ухнуло вниз, как врезавшийся в стену скворец. По дороге поднималась знакомая фигура. Из-под чепца во все стороны торчали рыжие волосы. Вспухшее лицо покраснело от злости и напряжения. К ним приближалась госпожа Дженнифер Бессел. Их разделяло едва ли 20 ярдов, так что она могла заметить можку с клеантом в любой миг. Спутники инстинктивно пригнулись, клиент ухватил мошку за руку и поволок прочь, в сторону заставы, девочка не стала сопротивляться. В гуще толпы она осмелилась встать на цыпочки в надежде заглянуть за ворота и увидеть реку с мостом, а то и сам побор на том берегу. Но чем ближе к заставе, тем плотнее становилась толпа, низенькая девочка видела одни спины. Хуже того, и вперед протиснуться не получилось. — Да. А пронзительные вопли госпожи Бессил звучали все громче. Буквально в паре ярдов позади она выясняла, не видел ли кто девочку с гусем. «Пропустите, пропустите! Сообщение для стражи!» — нашелся Клент. Толпа раздалась в стороны, освобождая узкий проход. Наконец мужчина, девочка и гусь уперлись в шестерку стражников, сдерживающих напор людей — По задениях были решётка и здоровенные ворота. Сарацин безбожно оттягивал мушке руки, а сердце так и норовило выпрыгнуть из груди. Обмирая, она следила, как Клен достаёт монетки из кошелька и по одной вкладывает в ладонь начальнику стражи. Наконец тот замер, потрогал деньги пальцем, кивнул. Едва стражники их пропустили, как настроение в толпе сменилось. На них смотрели сердито, даже злобно, будто оплатив пошлину, они нарушили местные обычаи. Решётка с лязгом поднялась на ярд от земли, и стражники, удерживая народ, пригласили мушку с клянтом нырнуть в щель. У них за спиной решётка поползла вниз. "Стойте!" Мушка вздрогнула и крутанулась на месте. Госпожа Бессел наконец протиснулась через толпу, её ледяные глаза впились в девочку. Это она! Госпожа Бессел для верности ткнула пальцем. Это воры, гады с Волочи. Поднимите решётку. У меня постановление суда грабили. Хм, простите, мадам. Стражник приложил руку к албу. Эти люди платили пошлину. Теперь они в поборье. «Мы не подчиняемся суду грабили». «Чего?» Госпожа Бейсел, не веря глазам, смотрела, как решетка лязгает о землю, а потом уставилась на мушку и Клента с такой яростью, что, казалось, ее взгляд может расплавить железные прутья. «Подружка твоя?» — тихонько спросил один стражник у Клента. «Ну, не совсем». Клент проворно отскочил от решетки. «Подружка твоя?» Это дама, очень печальный случай, впала в меланхолию и утратила разум, когда пламя пожара унесло её магазин и мужа. А теперь во время приступов она думает, что мистер Клент её муж и бегает за ним повсюду. Пришла на помощь мушка. Услышав эту версию, госпожа Бессел побогровела как фуксия и утратила дар речи. Из горла её полились сдавленные вопли, больше похожие на кваканье лягушки. Она врёт, как дышит, лишь бы подобраться ко мне, пропыхтел клиент. Даже засадила его в тюрьму, чтобы каждый день носить ему цветы и читать стихи, добавила Мошка. Вы беглые крады! Госпожа Бессел будто разучилась дышать. Вы лживые, вонючие! Вот так это и происходит. Клиент, преисполненный сострадания, быстро пятился, сохраняя при этом гордый и достойный вид. Мозги в труху, как старые грибы. Увы, так жаль человек. Стражник пялился на госпожу Бессел. Коренастая фигура никак не напоминала умолишённому меланхоличку, а скорее сгусток ярости. Но всякий случай он тоже отступил от решётки, в которую вцепились пухлые пальчики. Хорошо, предупрежу ребят насчёт неё. Не переживайте. Если у неё нет денег на вход, она вас больше не побеспокоит. Я найду вас, мои медовые пчёлки, орала госпожа Бессел, когда перед мушкой с клянтом открылись ворота. Вы ещё попадёте мне в руки сладкие пончики. Идите за мной, буркнул стражник. Отведу вас через мост навстречу с комитетом часов. Мушка не смогла преодолеть искушение. Она замерла в воротах и помахала госпоже Бессел её же собственным платком. Спутники оказались в коротком тёмном коридоре. Вдоль стен на подставках стояли копья и алебарды. В дальнем конце была арка, откуда открывался вид на мост. Внушительная деревянная конструкция производила неизгладимое впечатление. Ограждением служили сотни почтенных из чёрного дерева изрядно поеденные временем. Но дух у мошки перехватило по другой причине. Внезапно под ногами кончилась земля. Мост висел над резким обрывом головокружительной высоты. На противоположной стене ущелья мошка разглядела белесые струи водопадов и тонкие деревья, зачем-то решившие прорасти в щелях. Далеко внизу, в лабиринте черных камней, бурлила, кипела, извивалась, шипела и грохотала река. За долгие века вода выбила в скале проходы и тоннели и отполировала камни. Над пропастью висел туман-брызг, летящих из водной круговерти. Холодное зимнее солнце рисовало в нем вялые радуги. Временами сквозь облако пролетала белая чайка или угольно-черная ворона. Мушка сотни раз слышала, что по длиноперу не плавают, не ходят на лодках, и через него не строят мосты. Теперь она осознала, почему. Говорили, что в гражданскую войну побор так и не смогли нормально осадить, захватить и разрушить. Посмотрев на дальний берег, мушка сразу в это поверила. На том конце моста стояла усиченная башня, наверху развевались знамёна. Город обнесён основательной стеной, укрепления усыпаны бойницами и настилами. Потёки на камне обозначают места, куда горожане привыкли выплёскивать помои. Побор стоит под наклоном, отчего создается тревожное впечатление, будто город соскользнул с горы, зацепился за край пропасти и вот-вот полетит, кувыркаясь в воды длин опера. По ту сторону стены видны черепичные крыши, прижавшиеся друг к другу, как грачи на ветке. На севере прямо из городской стены торчат руины древнего замка. «Побор» Через длинопер строили и другие мосты, причём не только в верховьях, где поток рвёт в глубоком ущелье, но и в низинах, где полноводная река раздаётся в ширь. Ни один не сохранился. Часть сожгли в гражданскую войну или во время чисток, другие размыло водой. Третьи пали жертвой ненадёжных берегов. Только мост в поборье удержался благодаря удаче и мастерству строителей. Всё в порядке. Стражник улыбнулся Мушке, приняв благоговение за страх. Не бойся, дитя, иди смело. Доверься удаче. Девичья нога зависла над первой доской. Миг назад Мушка и не думала сомневаться в крепости моста, но предложение довериться удаче подкосило её. Удача? Госпожи удачи, удачи побора. Пока удача живёт в нашем городе, успех гарантирован, как восход солнца. О, знакомая концепция. Клиент искренне заинтересовался. Насколько мне известно, в замках и дворцах и впрям живёт удача. Некий предмет, который надо хранить, чтобы гарантировать процветание. Обычно это чаша или череп предка или стая павлинов. А ваша удача как выглядит? Что вы, сэр? Стражник потёр нос. Мы не обсуждаем удачу, слова крадут магию. Мушке стало любопытно, знает ли он сам ответ на вопрос, при его профессии она предпочла бы знать. Если бы не удача, продолжал стражник, скала бы рассыпалась, как головка сыра. Город бы кувырнулся в пропасть, как пирог с подоконника. Что же до старого моста, Время бы давно его раскрашило как хлебную корку. Он бы сыпался вдлино пер и нас бы прихватил. Но благодаря удаче дерево прочнее стали. "Как мило", буркнул клиент. У него задрожали колени. "Просто восхитительно. А можно вы не будете больше успокаивать нас?" После этого заявления стражник радостно щёлкнул, что его работа окончена. Мушка с клиентом, взглянув на мост по-новому, искали в себе решимость сделать первый шаг. Наконец, их ноги ступили на доски. Дерево вроде не прогибалось, только отдельные доски музыкально звенели под их весом, до да белеса и пятна навевали тревожные мысли о гнили. Ледяной воздух, очищенный водным туманом, освежал почище мяты. Мушка вздохнула с облегчением, когда они дошли до башни, не упав вниз. После яркого солнца коридорная тень заставила её долго моргать. Кто-то подхватил её и отправил в мурачный каменный мешок, украшенный выцветшими знамёнами. Там за столом сидел главный клерк. Коренастый дядька в жёлтом парике и с бугристой бордовой рожей, удивительно похожей на ягоду малины. "Имена", рявкнул малиновый Добрый день. С вашего позволения возьму на себя труд представить всю нашу компанию. Меня зовут Эпоними Клинт. Мои стихи и баллады, возможно, звучат и в вашем славном городе, а это моя секреташа мисс Мушка Май. Эпоними это фангавот, перебил его Малиновый. Мушка это мухобойщик. Кеннинг. Книга часов. Рыжеволосый мальчик лет 11 вскарабкался на шаткую табуретку и зарылся в здоровенный том, оправленный в кожу и прикованный к подставке. Фанговод, мухобойщик. Да, он правильно назвал почтенных в час, которых родились клиенты мошка. Но в чём смысл? Именно Фанговод относится к дневному времени. На самой грани раздался тонкий голосок из книги. Комитет часов 6 раз обсуждал их перенос в ночь. Основысь на том, что фанговод покровительствует лживым небылицам и хитрым уловкам, оправдан как покровитель вдохновения, мифов и гордых мечтаний. Вновь зашелестели страницы. Мухобойщик эта ночь, дети мухобойщика мерзкие паразиты, они лезут всюду, где им не рады. Пересмотр этого суждения не ожидается. Книга захлопнулась, повисла ледяная тишина. Малинов и тщательно вытер перо и вдруг посмотрел на клиента с радостным удивлением, будто перед ним только что из воздуха соткался хороший человек. Мистер Клент, вы планируете задержаться в нашем добропорядочном городе? Сольдофонские интонации куда-то пропали. Блёклые глаза смотрели исключительно на клиента, будто мушки вовсе не было здесь. "Увы, нет, я проездом. Меня ждёт клиент в Микбардинге. Тёплый приём о задачил клиента. Пробудете у нас больше 3 дней, нет? Тогда, сэр, вам и ваши прислуги мы дадим значки гостей". Показалось Сказав прислуга, Малинов выбросил на Мушку очень быстрый и очень холодный взгляд. Нет, не показалось. Этот взгляд царапнул её щёки, как брошенный снежок. Мушка привыкла к людскому презрению, но Малинов обдал её отвращением на грани ненависти. Девочка оглядела помещение. Стражники вдоль стен, встречая с ней взглядами, отводили глаза, будто у неё клеймо на лице. Да что со мной не так? чуть не заорала она, а аура отверженной волнами разбегалась от девочки. Вы имеете право оставаться в дневном городе 3 дня, не считая сегодняшнего, объяснил ей малиновый. Каждый день заглядывайте в комитет часов. Вам будут выдавать новые значки. А если вы задержитесь дольше, вам выдадут значок жителя. Что касается вас, мистер Клент, вы можете претендовать на дневное гражданство. Мы всегда рады человеку с добрым именем. А, понятно. Хорошо. Тогда я Клент явно не знал, что сказать. Он смотрел на мушку неуверенно, даже виновато. Судя по всему, он тоже заметил оборот, что касается вас. Мушку одолело предчувствие, что загадочная «Дневное гражданство ей в любом случае не светит». Кеннинг принес пару деревянных брошек. Одна была темной, с нарисованной мухой. Вторая, из светлого дерева, была украшена грубым наброском кукольного театра. У обеих брошек была голубая кайма. Кеннинг отдал их к ленту, обойдя мошку по широкой дуге. Мошка глянула на брошь к ленту, потом на свою. «Кеннинг» Похоже, у Кеннинга в книге был полный список почтенных, и каждый отнесен к дню или ночи. Да, мухобойщику посвящены ночные часы. Так ведь и фанговоту тоже. Почему тогда последний, согласно книге, отнесен к дню? «В день прибытия гости получают значки с голубой каймой», — пояснил Малиновый. «Завтра вам выдадут с желтой, послезавтра с зеленой, потом с красной». Что ещё важно, соблюдайте свои часы. Дневной город существует от рассвета до заката. После заката никого из нас не остаётся. Вести себя надо, будто нас здесь нет. Таковы правила. От вас ожидают, что вы будете их выполнять. Вот карточки, отдадите в любой таверне, и вам предоставят ночлег. Хозяин потом получит деньги с нас. Еда в счёт не входит. Ну и на улице не останетесь. Придёте завтра, менять значок, получите новые карточки. Малиновый перевёл дух и продолжил. Двери за вами запрут снаружи. Перед рассветом услышите горн. Скоро он затрубит снова, это означает, что замки сняты. Можете выйти на улицу и приступить к существованию. Перед закатом тоже раздался горн. Это сигнал. У вас есть четверть часа, чтобы явиться в место ночёвки. Успейте любой ценой. Малинов вы склонился над столом, в глазах его вспыхнуло предостережение. Поймите, мистер Клент, ни один город не потерпит, чтобы несуществующие люди бродили по улицам. Повисла многозначительная ледяная пауза. А, -а понял. Ясно. Клиент кивнул глубокомысленно, потом не так уж глубокомысленно, а потом как человек, который боится, что голова сейчас отвалится. В общем, короче, нет. Честно говоря, не понимаю. Уважаемый, не сочтите за оскорбление вас и вашему прекрасному городу, но смысл ваших слов решительно ускользает от меня. Малиновый явно расстроился. Видно, очень уж не хотелось ему вдаваться в долгие объяснения. Покачав головой, он решил ими пренебречь. Макнул перо в чернила, подписал пергамент, капнул воск и прижал печатку. «Считайте, что это комендантский час. В поборе свои способы защищать респектабельных людей, вроде вас, от преступных элементов». Малиновый встал, отвесил формальный поклон и протянул бумагу к ленту. — Сэр, ничего не бойтесь в поборе. Нашими стараниями это самый безопасный город под солнцем. По его сигналу стражники у дальней стены распахнули двери и проводили мушку с клентом прочь. Клента увели по коридору, а мушку Кеннинг пригласил в боковой проход. — Таможня на пару слов, — шепнул он. Две пёстры тётки парой слов не ограничились. Они стали выяснять, не возит ли мушка контрабандой шоколад, кофе, кружево, перец, имбирь, опий, шёлк, табак и другие продукты, свидетельствующие, что она тайно поддерживает торговые отношения с презренными радикалами портового мандалеона. Они злобно перерыли все указы, но в итоге признали, что импорт гуся ничему не противоречит. И когда мушка уже думала, что сейчас ее поднимут за ноги и будут трясти, пока не выпадет пресловутая контрабанда, тетки сменили тактику. Они и принялись допрашивать и осматривать ее на предмет прыщей, оспин пусто, чумы, лихорадки, малярии, боли, трясучки и прочих симптомов, означающих, что мошка возит в город жуткую болезнь. Был страшный миг, когда они собрались было осмотреть цина, но отблеск в его стеклянных глазах подсказал держать руки подальше. Когда мушке и впрям ощутила себя огромной заразной мухой, ей зачитали список наказаний за всевозможные кражи и выпустили назад. Клент сидел в другой комнате ожидания, скрашивал бокал бодрящего вина и тарелка закусок. «Наконец-то, милочка, хватит задерживать добрых людей!» Перед ними распахнулась дверь. Мошка, Клент и Сарацин вышли на улицу. Вот он, какой побор, залитый солнцем. В глаза оплеснуло такой пестротой, что мошка ослепленно заморгала. Перед ними слева направо растянулась запруженная улица, повторяющая изгибы городской стены. Напротив выстроились дома в три-четыре этажа, крашенные в молочно-белый или масляно-желтый, со скрещенными балками из потемневшего дерева. Люди здесь одевались так ярко, что Мушка вспомнила прошедший месяц как одно большое серое пятно, будто все краски сбежали сюда — Красный на площади торговцев, желто-синий на незрелые лимоны в корзине, остальные на попугайскую порчу, занавешивавшую паланкины. В стенах были деревянные арки, ведущие в тёмные переулки, и туда всё время ныряли пешеходы. Наверху тоже кипела жизнь. Люди стояли на балконах и ходили по мосткам, перекинутым между верхними этажами. Над головой мушки зазвенел колокол. Подняв голову, девочка увидела на ближайшей башне сине-золотые часы огромные, сверкающие. Прямо под ними торчал из ниши добряк-балабол, дующий в серебряную дуду. Из чрева механизма раздалась короткая мелодия, и балабол нырнул во тьму. Его сменила добрячка-цильфония, узнать её легко. Золотисто-розовые крылья и длинный нос, испачканный мёдом. Точно, осознала мушка. В эту пору кончается время дабрека балабола и начинается час сильфонии. Может, внутри часов спрятаны все почтенные, и каждый в своё время вылезет под музыку и улыбнётся солнечному городу. Лишь спустя время потрясённая мушка начала замечать трещины в стенах, а ещё пустые заколученные окна. «Здесь тебе не Манделеон», — сказала она себе, — «не город, а пиявка, гордо жирующая на деньгах путешественников». Но против воли признала она, местами побор выглядит очень даже ничего. В скором времени взгляд начал цепляться за значки на груди у прохожих. Изредка цветные гостевые брошки, как у них с клентом, в том числе и темные. В основной массе... Бесцветные значки жителя, причём все как один светлые. Каждую брошу украшала одинальный рисунок, и Мошка начала прикидывать, какому почтенному он посвящён. Серп это колосарес, хранящая страту сельхозинвентаря. Морда свиньи означает гранулу, защитницу домашнего скота. Сераслав крепкотел в сиропе, самый добрый из почтенных. Тут-то мушка и поняла, почему Скеллу писал романтическому посреднику, мол, хорошее имя позволяет тому вести дела при свете дня, чтобы гулять при свете дня, не обязательно родиться днем, главное, в час хорошего почтенного. Всякий, кто увидит муху на значке, сразу догадается, что перед ним дитя-мухобойщика, покровителя всякой гадости. Выходит, у нее плохое имя или, как сказал Кеннинг, ночное имя. Не будь она гостьем, она бы днём на улицу носа не показала. Да, побор весьма хорош при свете солнца, но мушка не без основательно подозревала, что ночью здесь ничего хорошего не останется.